Эпилог Три года спустя «Ирма, поймай Елену, пожалуйста!» Крикнула служанке на ходу, поспешно скидывая в сумку документы, ключи, артефакт для варки яиц. Так, вроде ничего не забыла. Окинула взглядом кухню, вспоминая. «А, я же должна была сообщить царику, что уезжаем до самого вечера». То у нас тут такой?» Ирма тащила мою дочь вверх ногами, поддерживая под пузико. «Мама, да?» «Ма!» – пикнула Елена сквозь хохот. Девочке нравилась эта странная игра, когда Ирма таскала ее вниз головой. «Давай, я возьму». Я протянула руки к дочке. Служанка тут же передала мне ее и Елена обхватила мою шею крошечными ручками. «Сообщи, пожалуйста, Сарику, что я и Даня вернемся поздно вечером. Нам нужно подготовить кофейню к открытию, и, боюсь, это займет много времени». «Уже бегу». Ирма послала воздушный поцелуй Елене и скрылась за дверью. «Мама тебя очень любит». Я смотрела в голубые глаза дочери и видела в них свое отражение, отчего мои губы сами собой растягивались в улыбке. «Но сегодня ты побудешь с папой, хорошо?» «Дя, папа!» «Вот сейчас мы это и узнаем», — пробормотала я, направляясь к выходу из кухни. Райн последнее время все чаще находился в библиотеке в поисках информации для новой статьи. Что это была за статья и зачем ему старые книги, мне было неизвестно. Да я и не допытывалась. Райн, милый!» Я перехватила Елену поудобнее и постучала в дверь. Герцог тут же появился на пороге. Как всегда с растрепанными волосами и таким взглядом, будто вот-вот сделает прорыв в магических открытиях. «Уже уезжаете?» Муж забрал у меня дочку, чмокнул ее в нос и потрепал по светлым волосикам. Девочка залилась заразительным смехом. «Нам пора было выезжать еще час назад. Ирма накормит Елену и уложит ее спать, но ближайшие пару часов она будет занята. Побудь, пожалуйста, с малышкой». Я показала язык дочке, и та снова рассмеялась. «Ей только дай с чего-нибудь похохотать» да поноситься из комнаты в комнату. Поместье Догрусов было огромным, но в нем уже не осталось такого уголка, в котором наша двухлетняя дочь еще не побывала. Причем самостоятельно. Куча слуг не могли уследить за перемещениями крошечной магички, и запертые двери ей были нипочем. «Не волнуйся, я окружу ее защитным пологом». Муж поцеловал меня в щеку на прощание и скрылся в библиотеке. Защитный полог позволял мне и Райну на какое-то время не следить за Еленой, но кроме Райна его никто сделать не мог. Да и дочке очень быстро становилось под ним скучно. Просветитель приезжал к нам пару месяцев назад, но пока точно не мог сказать, какой именно магией обладает малышка. По его словам, Елена взяла все самое лучшее. От отца. Ну, конечно, от отца. Потому что на меня дочка совсем была не похожа. Ни внешностью, ни характером, ни, как выяснилось, силой. Будь у Елены бытовая магия, она бы не проникала с такой легкостью в любое помещение, дверь в которое заперта. Райан подозревает, что девочка получила силу темных эльфов и пользуется собственноручно созданными порталами. Как это работает и почему в два года наша дочь открывает порталы по дому, просветитель скажет не раньше, чем лет через десять. Данья уже ждала меня в экипаже, и стоило мне разместиться на сиденье, как карета тронулась с места. Через несколько минут я войду в свою кофейню. Помещение для нее было куплено еще полгода назад. Ремонт затянулся но уже вчера все доделали. Даня переживала не меньше меня, поэтому всю дорогу мы молча переглядывались. Экипаж остановился перед небольшим домиком, который стоял среди деревьев. Молодые листочки только-только проклюнулись, но кофейня уже очень симпатично выделялась на зеленом фоне. Белоснежный фасад был разрисован тортиками и пирожными, что заставляло обращать на себя внимание тех, кто проходил мимо. Даня вылезла из кареты первой, следом за ней я, и тут же услышала ошарашенное «Алиса, там название, испортили!» Я нашла взглядом вывеску и хмыкнула. «Ничего не испортили. Написали, как я и просила. Не кусай зубочок!» Отыскала в сумке длинный ключ и уверенно шагнула к крыльцу. Но у двери остановилась, потому что вдруг стало как-то волнительно. Моя первая кофейня только открылась, как дом пришлось выставить на продажу. Но вторая должна стать самой лучшей в этом мире. Последний год мы с Данией иногда получали заказы от самого короля. Но даже они не могли заставить меня поверить в то, что моя мечта сбылась. И только сейчас, когда я повернула ключ в замке на двери собственной кофейни и услышала характерный щелчок, окончательно осознала, что мне больше не о чем мечтать.